Новости науки. Чтобы проследить пути миграции сиреневых муравьев, занесенных в Красную книгу, до спинки каждого муравья ученые установили миниатюрный датчик с вмонтированной в него видеокамерой. Несмотря на свои кросы размеры, датчик имеет связь со спутником и прямой выход в интернет. Работает от батарейки Крода. Ты пеналы! Я смотрю, вы зэнсинами увлекаетесь, да? А, а стол? Заметно? Ну, очень своеобразно зонтик зачехляете. Ты сегодня мачо, и тебе удача. Повернется снова местных казаново. Ты сегодня матч. все девчонки плачут. Это все не ново в местных и Триклама.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 В матче произошло то, что с нетерпением ожидали тысячи болельщиков. На стадион привезли связое пиво. Милый, милый, скажи мне что-нибудь хорошее. Да, да, да,